Рассказ 13: -й. Как эльфы попали на полянку для игры в мяч и как они сами затеяли игру в мяч. Представление в цирке так понравилось малюткам, что они с нетерпением ждали случая, чтобы снова спуститься где-нибудь на землю и позабавиться новой игрой. Чумилки ведуну удалось как-то раз узнать из разговора двух ласточек, что вся компания собирается вскоре отдохнуть в ближайшей местности целый день. Действительно, ласточки вскоре сделали привал в лесу, вблизи большого города, и расположились на деревьях для отдыха. Эльфы сейчас же спустились на землю и увидали на соседнем лугу огороженное место, где большое общество играло в какую-то игру. На земле был обозначен четырехугольник, по углам которого стояло по одному человеку с длинными палками, а в середине один с мячом. Играющий бросал этот мяч к одному из четырех угловых. Пока последний отбрасывал на лету палкой мяч к следующему, двое других должны были обижать четырехугольник, еще несколько человек стояли возле четырехугольника и бросали туда мяч, если он вылетал за черту. Судя по оживлению играющих и присутствующих, игра была очень занимательна. И малютки решили непременно самим поиграть так же. Но где взять палки и мечи? Чумелка-ведун, отправившийся на поиски, вернулся с сияющим лицом. «Нашел! Нашел!» — кричал он, махая шапкой. «Идите за мной, тут недалеко!» Действительно, в нескольких шагах находился целый склад гимнастических вещей. Крошки забрались через открытые окна вовнутрь. Вскоре их радостные возгласы возвестили о желанной находке. Вооруженные палками, мечами и проволочными сетками для лица, они проворно спрыгивали вниз и спешили к месту игры. Мурзилка захватил себе только железную проволочную маску. Он боялся, как бы ему не поранило лицо, и решил, что сетка защитит его. Неучаствующие в игре разместились на заборе и скамейках, а игроки взялись за палки и пошла потеха. Заячья губа, забыв старость, бегал не хуже зайца по намеченному кругу, опережая каждый раз полет мяча. Детка-бородач с дун-дун-дуком играли в сторонке, возбуждая восторг окружающих. Доктор мазь Перемась пыхтел, бегая с палкой на плечах с одного места к другому. Мурзилка же, надев на лицо проволочную маску, стоял в стороне и смотрел на играющих, делая время от времени свои замечания. Игра продолжалась до самого вечера, и уже порядочно стемнело, когда малютки отнесли обратно палки и мечи в склад. Стояла ясная южная ночь с мирядами звезд, и нежным синеватым светом луны. Эльфы вышли за ограду и в своих сапожках-скороходах побежали туда, где спокойно почивали ласточки в ожидании утреннего отлета.